Глава двадцать третья. Когда такси уехало, Джек бросил сверток с пистолетом и грязной одеждой в первую попавшуюся урну. «Нам бы еще рожи помыть», — заметил Рон. «Рожи помыть не успеваем, на поезд можем опоздать». «Тогда давай остановим другое такси». Такси нашлось моментально. К нему бросилось сразу несколько страждущих, но Джек и Рон запрыгнули в него первыми. «На вокзал, пожалуйста», — сказал Джек. Водитель кивнул и нажал на газ. Всю дорогу он был молчалив и всё внимание уделял дороге. Джеку это понравилось, болтливые таксисты его раздражали. Остановив машину на граничащем с вокзалом бульваре, они расплатились и не спеша двинулись к зданию вокзала. Вокзал оказался большим и старомодным, а площадь напротив него выглядела слишком просторной и потому немноголюдной. Всё это осталось с тех времён, когда поезда катились по бетонным желобам на пневматических роликах, а не как теперь современные составы скользили по магнитной подушке. У входа в вокзальный зал, как и положено, стоял полицейский. Однако он не уделил Джеку Срону внимания больше, чем любому другому. При нём не было ни автомата, ни бронежилета, что могло бы свидетельствовать о чрезвычайных мерах предосторожности. Оказавшись в здании, напарники начали осторожно осматриваться. Вокруг ходили люди, они смотрели расписания, покупали билеты, посещали рестораны и туалеты. Всё это была типичная вокзальная публика. Кто-то уезжал, кто-то встречал. Правда, иногда среди однообразного людского потока попадались те, кто выглядел здесь и народным телом. Их выдавали отсутствием багажа и одинаковой короткой причёски. Требования устава ничего не поделаешь. Взглянув на табло, Джэк определил, где стоит их поезд. На посадку в синей рукав. Я понял, кивнул Рон. Давай-ка подойдём к сувенирному магазинчику. Зачем это? Сувениры купим. У тебя в Сан-Эленде есть знакомые? Просто я люблю сувениры. Как только напарники подошли к витрине, на её толстое стекло легла бюстом женщины-продавец, не молодая, но с претензиями на неотразимость. "Я могу вам чем-то помочь?" почти пропела она хрипловатым голосом. Бронзо улыбался, но Джек его одёрнул. "Одну минуту мы только осмотримся". "Обратите внимание", продавщица сняла бюст с витрины и отошла к дальней стене. "Обратите внимание вот на эти резные дощечки. Когда-то первые колонисты Цитрагона отделывали ими дома. «А вот эту деревянную посуду можно было ставить на открытый огонь. Этот сорт дерева выдерживает высокую температуру». «А это что?» – Джек указал на металлические таблички в оправе. «О, да вы любитель чеканки!» Продавщица шутливо погрозила Джеку пальчиком, как будто уличая его в чем-то постыдном. Рон не отводил от нее глаз. По возрасту она ему вполне подходила, да еще и запас оставался. «Какую вы желаете?» «Он ту». Где, по-моему, дерево изображено. Это не дерево, это... Постойте, что же это такое? Продавщица недоуменно вертела в руках рамочку с чеканкой. Цена указана, а вот название... Ничего не понимаю. Продавщица развела руками. Наверное, какой-нибудь авангард. Но это чеканка по титаниту. Алмазное долбление. Обожаю алмазное долбление. С чувством произнес Джек. Я ее возьму. Сколько? О-о-о. «Это дорогая штучка», — продавщица снова погрозила Джеку. «Сто шестьдесят батов. По-моему, просто грабёж». «Ничего, это нам по средствам». «Да, это нам по средствам», — подтвердил Рон, не сводя глаз с глубокого выреза переспелой продавщицы. Когда они отошли, Рон дёрнул Джека за рукав. «Зачем ты взял эту хреновину? Не за алмазное же долбление?» «Нет, конечно. Есть у меня одна мыслишка». Джек осторожно отогнул скрепки и отделил металлическую пластинку от деревянной рамочки. «Но для чего?» «Размер той железки, помнишь?» «А-а-а-а-а!» Протянул Рон. Джек намекал на ту самую отшлифованную до блеска металлическую пластинку, которую они обнаружили в украденном чемоданчике. Тогда они так и не разобрались в ее назначении. «И что будешь делать дальше?» «Подсуну кому-нибудь, кто пойдет к поездам». «Зачем?» Я хочу удостовериться, насколько здесь всё серьёзно. А как ты узнаешь, если пластину в чужом кармане обнаружат, значит, серьёзнее некуда. Согласен. А кому ты её сонешь? Бабе какой-нибудь. Пойдём к витрине с парфюмерией, как будто собираемся купить подарок. Кому? Твоим шлюхам. Они остались в гостинице. Напарники подошли к парфюмерному отделу и стали внимательно изучать всё, что лежало на прилавке. Мужчина-продавец не обращал на них внимания, ему хватило покупательниц, которые то и дело подбегали к витринам. Рон покосился на Джека, ожидая, что тот займётся одной из этих нетерпеливых куриц. Однако напарник почему-то медлил. Он уже собирался спросить его, чего ещё ждать, ведь их поезд скоро отправится. Однако в этот момент Джек задержал взгляд на выбранной жертве. Ею оказалась миловидная блондинка лет 33 с бежевым чемоданом и такой же бежевой сумочкой через плечо. Сумка была застёгнута, но не до конца. Видимо, хозяйка очень спешила, и это давало Джеку неплохой шанс осуществить свой план. «Ничего не понимаю», — сказал Джек достаточно громко, чтобы блондинка его услышала. «Просто голова идёт кругом. Вы мне не поможете?» «Я?» — блондинка улыбнулась. «Я ничего не смысле в женской парфюмерии, а мне нужно купить подарок». «Своей девушке?» «Нет, сестре». «Сколько ей лет?» «А, думаю, как и вам, двадцать пять». В глазах блондинки вспыхнул благодарный огонек. Джек придвинулся к ней ближе. «Вон те духи, лесной лук. Очень неплохой выбор. Если, конечно, вы не слишком жадный». «Я не жадный!» Джек улыбнулся блондинке как можно приветливее, одновременно просовывая стальную пластинку в ее сумочку. «Будьте добры!» Обратился он к продавцу. «Мне нужны духи и лесной лук». «Сто семьдесят». «Годится!» Джек расплатился и, кивнув блондинке, пошел прочь. Она с удивлением посмотрела ему вслед. Женщина ожидала продолжения знакомства. «Не очень-то это хорошо, Джек. Ты пожалел сегодня сотню мерзавцев, а хорошую девушку обидел». «Я ее не обижал, Рон. Я только попросил ее об одолжении». Джек обернулся, чтобы еще раз взглянуть на блондинку. Она была очень хороша. Высокая грудь, плавные линии бедер, глаза, темный янтарь. Если бы не эти дурацкие обстоятельства, он бы за ней приударил. Но... Должно быть, почувствовав себя оскорблённой, блондинка не стала ничего покупать и поспешила к выходу на перрон. Возле настенных динамикеров стояли три молодых человека, делая вид, что кому-то звонят. "Итак, внимание", сказал Джек. Рон напряжённо следил за блондинкой, ожидая развития событий. Неожиданно трое шалапаев, как по команде, швырнули трубки динамикеров и набросились на женщину. Они завернули ей руки и припечатали лицом к стене. К ним на подмогу подбежали двое патрульных в форме. "Ну, «Что скажешь?» – спросил Джек негромко. «Они крепко взялись за дело!» «То-то и оно!» Истязание прекрасной блондинки продолжалось. Чемодан задержанный был открыт, а все вещи из него выброшены на пол. Потом подошла очередь сумочки. Из нее вытряхнули зеркальце, пудреницу, губную помаду, презервативы и, наконец, злосчастную пластинку. Девушка пыталась что-то сказать. Ей под нос сунули пластинку, она отрицательно покачала головой. Наконец ее отпустили. Троев в штадском мгновенно исчезли, оставив патрульных собирать вещи и извиняться. "Да, настроение ты ей испортил", заметил Рон. "Всех нас ожидают какие-то неприятности, пусть уж лучше небольшие. Ладно, пошли. А почему мы с тобой без морковки Джека словно кипятком окатили? Он совсем забыл про маскировку. Давай в туалет, Рон, быстро". Они свернули направо и поспешили в укрытие, ориентируясь на гостеприимные буквы WUC.